Глава 5. После ухода Аргулова в кабинет Сталина вошел Берия, который долго дожидался вызов. Изображая скрытую обиду, нарком остался стоять на пороге, но хозяин кабинета, кажется, не заметил его небольшого демарша и просто кивнул рукой в сторону стоящего стула, где только недавно сидел посетитель из будущего. «Присаживайся, мне нужно знать твое мнение». Удивленный Берия подошел и занял указанное ему место и стал терпеливо ждать. Сталин достал небольшой цифровой диктофон из будущего с выносным микрофоном, включил его на воспроизведение. Пока Берия слушал запись разговора хозяина кабинета с Аргуловым, Сталин снова раскрыл трубку и некоторое время сидел в кресле, пуская клубы дыма и смотря перед собой, заново переживая обстоятельства столь короткой, но весьма судьбоносной встречи. Трубка погасла, а в кабинете все еще слышалось вечергулова, записанная с некоторыми искажениями на цифровой диктофон. Но всему приходит конец. Дождавшись последних слов, Сталин нажал кнопку «Стоп» и поднял голову, глядя на Берию. «Ну что скажешь, Лаврентий?» Нарком опустил глаза и посмотрел на свои руки, которые за время прослушивания записи разговора мертвой хваткой вцепились в папку с документами. Он до конца не мог понять настроение хозяина, и поэтому старался быть осторожным в высказываниях. Странник сильно изменился за последнее время. Если раньше это был удачливый командир небольшой группы АСНАЗа, в большей степени и одиалист, то теперь это уверенный в себе политик, прекрасно знающий, что он хочет и как этого достичь. Опасный противник. «Ты считаешь, что он наш враг?» Вопрос был с подтекстом и задан таким тоном, что Берия вздрогнул и понял, куда клонит хозяин. Он догадывался, что Сталин хочет верить, что странник не враг, и сейчас любая попытка его переубедить может стоить и головы. Уж слишком много чего завязано на этого головореза из будущего. Он пока не дал повода так считать. Все его действия, вся политика была направлена на помощь Советскому Союзу. «Ну, он ведь тебе не нравится. Правда, Лаврентий?» Сталин хитро наблюдал за своим протежем. «Иосиф Виссарионович, он что, девушка, чтобы нравиться или нет? Это политика, и тут важно знать, выгоден он нам или нет, предаст или нет. А ты что думаешь?» «Ну, то, что выгоден, это однозначно. То, что не предаст, это точно». «А чем же он тебе не нравится?» Берия замялся, пытаясь помягче сформулировать свою скрытую неприязнь к Аргулову, и это не укрылось от Сталина. «Он не любит нас, коммунистов». Это было все, что можно было сказать, так, чтобы в открытую не выдать постоянно вертевшуюся на языке привычную фразу идеологический враг». Сталин опять усмехнулся. Он прекрасно все понимал и видел. Новинками из будущего для прослушивания разговоров пользовались не только люди Берии. Особенно это не афишируя, часть специального оборудования была передана в руки личных порученцев Сталина, которые отчитывались только перед ним. И благодаря этому многие подробности деятельности того же наркома внутренних дел и многих других представителей высшего руководства страны не оставались без присмотра. Поэтому сейчас своего собеседника глава страны читал как раскрытую книгу, прекрасно понимая его мотивы. Как раз совсем недавно Сталин прослушал весьма интересный разговор Берии с одним из своих замов, где тот требовал более жесткого контроля над судоплатовым и традиционного сбора компрометирующих фактов. Так сказать, на перспективу. На фоне весьма и весьма удачного покушения на странника и судоплатва все это выглядело достаточно подозрительно. Но в этом отношении, кроме халатности к Берии, не было никаких претензий. Обеспечение безопасности всех передвижений Аргулова занималось управление Судоплатва. Поэтому и тут Лаврентий был вроде как в стороне. Сталин пристально наблюдал за Берией, прекрасно все осознавая, но именно сейчас от Аргулова, которому, несмотря на все несостыковки последнего времени, он верил. Причём верил, несмотря на многочисленные сигналы и из будущего, от новых лиц, пытающихся заскочить на подножку несущегося поезда, да и здесь среди посвященных было немало недоброжелателей. Всем казалось, что нужно чуть-чуть поднажать, захватить, Взять под контроль и все. Система под контролем и можно вершить великие дела, попутно разграбляя умирающий мир будущего. Вот только Сталин этого не хотел. Даже боялся и делал все, чтобы не допустить подобного сценария, эпизодически остужая горячие головы и даже пару раз со смертельным исходом. В данный момент все висело на волоске. и только от прочности дружеских отношений с пришельцами во многом зависла судьба советского государства. Если только появится информация, что у Сталина возникли разногласия с руководителем проекта путешествий во времени Аргуловым, то немцы сразу изменят свою позицию и побегут на поклон к англосаксам, или даже еще раз попробуют выиграть войну. А эти англосаксы, союзнички, чтобы им пусто было, то уже активно договариваются, как и чем будут громить и потом делить Советский Союз. Естественно, капиталисты не привыкли воевать своими руками и активно ищут подходящее пушечное мясо, а сами до дрожи в коленках боятся все набирающей мощь советской державы, которую поддерживают пришельцы из будущего. Сталин прекрасно знал, сколько ему отмерено лет жизни, и сердце постоянно соднило от одной мысли – что его дело будет уничтожено, а имя оболгано и забыто. Страна, которая собиралась по крупинкам, потом и кровью, в итоге досталась в руки дельцаму спортбилетами и была фактически продана заокеанским банкиром. Этого он допустить не мог и не хотел, как коммунист, как глава самой великой державы на планете. Именно этот посыл – Эту тоску о загубленной родине, о потерянных достижениях и возможностях многих миллионов советских людей Сталин услышал от Аргулова. О человеке лучше всего говорят его дела, а не слова и обещания. Тут как раз странник не раз подтверждал свою позицию. Поэтому Сталин негласно дал распоряжение. И этого капитана, а потом майора долго и тщательно проверяли, Собирали любые крупинки информации и анализировали. Особый интерес вызывало окружение странника. И это тоже говорило в его пользу. Честный и грамотный командир и такой же надежный союзник. Сделав ставку, при этом прекрасно осознавая, что несмотря на весь свой патриотизм, Аргулов все равно отравлен антисоветской пропагандой будущего, Сталин сильно рисковал. Хотя интуиция и факты подсказывали, что это правильный выбор. Изучая личное дело странника, становилось понятно, что в душе это все равно был удачливый и талантливый авантюрист. Один из тех, кто делали революцию и беззаветно дрались с беляками, сидели в тюрьмах и потом восстанавливали страну. Не те, кто примазался и набивал свои карманы, считая, что революция им все спишет. Именно таких потом в первую очередь коснулись чистки. Да, с чистками перегнули. И чтобы не потерять время, уже несколько месяцев, как и в другой истории, активно работает комиссия по реабилитации, в которой задействовано несколько профессиональных психологов из будущего. Ошибок допущено много, и их последствия известны. Но не всем нравится такая деятельность товарища Сталина. Поэтому, когда в недрах НКВД было создано новое специальное финансово-экономическое управление, Во главе с Павлом Судоплатовым, Иосиф Виссарионович, осторожно подбирая людей, создал свою маленькую спецслужбу, в которую входили и технические специалисты из будущего, и специально подобранные и проверенные люди, в основном командиры из внешней фронтовой разведки, обязательно имеющие боевой опыт. Они ему были нужны для того, чтобы выполнить план. Да, именно ПЛАН с большой буквы. И судя по многим возникающим в последнее время неприятностям и внутри страны, и особенно снаружи, ему начали активно противодействовать весьма серьезные силы. Вот и Лаврентий, завидующий и пугающийся мнимого могущества Аргулова, уже потихоньку строит козни, чтобы хоть как-то получить частичку безграничной власти. и в переговоры с некоторыми персонажами из будущего осторожно вступил, наивно думая, что он один им интересен. Поэтому Сталин с улыбкой смотрел на наркома внутренних дел, а мозг, как мощная вычислительная машина из будущего, просчитывал варианты развития ситуации. А за что ему любить коммунистов, Лаврентий? В их времени именно коммунисты развалили страну, и продали ее по частям Западу. Он хочет предотвратить революцию в другом мире, и вы оправдываете его контрреволюционные взгляды? Сталин опустил голову, собираясь с мыслями. Лаврентий, ты так и не понял главного. Они другие, и в большинстве своем отравленные заразой капитализма. Тем более надо за ним присматривать. Сталин невесело усмехнулся. Берия его все больше и больше разочаровывал. Надо его ставить на место. «Я знаю, что ты ведешь переговоры не только со странником, но и с некоторыми другими фигурами». Берия замер и начал бледнеть. Деловые и политические контакты с пришельцами из будущего были прерогативой суда Платова. И тут, получается, Лаврентий Палыч пошел на серьезное нарушение, которое может стоить ему головы. И «Я... не оправдывайся, не хочу слушать твою ложь!» И, наблюдая за посеревшим от страха наркомом, Сталин, сохраняя на лице маску доброжелательности, снова набил трубку и долго ее раскуривал, пуская густые клубы ароматного табачного дыма. ты, Лаврентий, до сих пор не можешь понять одной простой вещи. Начав такую многообещающую фразу, Сталин снова затянулся, весьма профессионально поддерживая атмосферу страха и обреченности у своего собеседника. «Люди из будущего в большинстве своем торгаши и привыкли все продавать. Нам очень повезло, что руководителем проекта путешествий во времени стал Аргулов. Да, он не любит коммунистов, но он не испытывает ненависти, и для него главное – это судьба его родины. Поэтому он не хочет торговаться и иметь какие-либо дела с кем-то иным, кроме нас. А вспомни непонятную историю контактов других путешественников во времени с нацистами. Пока ничего не доказано, Но явно там что-то нечисто, и сам факт переговоров можно считать подтвержденным. Теперь понимаешь, насколько ценен Аргулов с точки зрения лояльности. И это не учитывая того, что только он продвинулся дальше всех в усовершенствовании технологии путешествия во времени. И его слова относительно захвата космоса, я считаю, не пустое бахвальство. А ты все ищешь врагов. Берия попытался ухватиться за последнюю ниточку. Но ведь он хочет предотвратить революцию. Да, но ты плохо слушал. Он хочет сохранить жизни и без крови провести государственный переворот. Может, с точки зрения марксизма и ленинизма это предательство? Но благодаря этому он сможет помочь нам в борьбе со всем капиталистическим миром, и именно это так напугало Канарис. Глава Абвера испугался того, что Германия будет воевать с Советским Союзом, в распоряжении которого огромные ресурсы нескольких миров. Сейчас вопрос стоит ребром. Или мы закрываем глаза на некоторые отступления от нашей идеологии, но при этом спасаем наше государство или будем до последнего следовать догмам и в итоге зальем страну кровью и все потеряем. Берия, у которого от страха пересохло горло, отчетливо представил картину того, что он мог совершить и к чему это привело бы. «Я... я понял, товарищ Сталин». хрена ты, сучонок, не понял». Закричал хозяин кабинета, бросил на стол трубку, из которой посыпался пепел на разложенные бумаги. Это было действительно страшно. Редко кто слышал, чтобы сам Сталин так ругался, и чтобы довести его до такого состояния, нужно было очень постараться. Берия, видя такое развитие ситуации, сжался, как маленький испуганный мальчик, И, поблескивая стеклами, Пенсне уставился на хозяина кабинета не взглядом загипнотизированного кролика. «Ты, Лаврентий, заигрался, смотря на странника и мечтая о его фантастических возможностях. Неужели ты не понял, что Аргулов – самая лучшая кандидатура на роль хранителя системы путешествия во времени?» Берия молчал, испуганно уставившись на Сталина, Который слегка ухмыльнулся, добившись нужной реакции от осмелевшего и переступившего черту, но все еще нужного подчиненного. Тот мир будущего прогнил под властью Таргашей, и нам просто повезло, что именно Аргулов оказался во главе этого проекта. Несмотря на его строптивость и авантюризм, он для нас намного лучшая кандидатура, нежели любой другой представитель. так называемой власти того времени. Они там все научились торговать родиной, и эта продажность стала привычной для мира будущего. Ты дашь гарантию, что тот, кто заменит странника на его посту, по определению работать будет только с нами, а не с теми, кто даст лучшую цену. А вот Аргулов однозначно не предаст. У нас была возможность это проверить и убедиться в его лояльности. Берия наконец-то понял, что задумал хозяин и хриплым голосом ответил. «Поэтому ведь товарищ Сталин присвоил ему генеральское звание и ввели в Государственный комитет обороны?» «Да», – Сталин теперь самодовольно усмехнулся. «Ничего так не сближает людей, как совместный прием пищи и совместная работа по спасению Родины. Странник согласился, и он не предаст». Это значит, он теперь полностью наш человек, несмотря на все новоявленные советы в будущем, где на него попытаются воздействовать. Я не мог подумать, товарищ Сталин. Но Сталин махнул рукой и спокойным и даже ласковым голосом проговорил. Лаврентий, ты немного заигрался в последнее время, и если ты имеешь какое-либо отношение к покушению на судоплата и особенно на странника, «Пеняй на себя!» Берия закрутил головой, давая понять, что это совсем не так, но в глазах хозяина он видел недоверие. «Сейчас ты пройдешь с моими людьми, и они тебе зададут некоторые вопросы, на которые тебе придется ответить максимально откровенно. Сам понимаешь, это в наших интересах!» Нарком внутренних дел буквально посерел, Когда скрипнула дверь и на входе появились четыре командира в общей войсковой форме, но вооруженные компактными автоматами из будущего с прикрученными цилиндрами глушителей, ноги Бери стали ватными и совершенно отказывались слушаться. Иди, Лаврентий, надеюсь, ты меня не разочаруешь. Напутствуя уходящего под конвоем бойцов специального подразделения охраны внутренних дел. который несколько раз поворачивал голову и пытался словить взгляд хозяина кабинета. Но тот, казалось, забыл про посетителя и углубился в чтение какой-то бумаги. Взяв себя в руки, Берия выпрямил спину и, стараясь унять дрожь, пошел с конвоирами куда-то в подвальные помещения Кремля.